Глава десятая. Американец. Люди по-разному становятся американцами. Кто-то получает научную степень, а потом зубрит язык, сдает экзамен Джимат, решив за три часа несколько десятков заковыристых головоломок на английском, чтобы потом собрать кипу рекомендаций и найти место аспиранта в одном из американских университетов. Кто-то, рискует жизнью, на крышах поездов едет через всю Центральную Америку, ночью переходит границу Мексики и США, а затем две недели бредет через пустыню, чтобы работать потом нелегалом на стройке или стричь газоны. Кто-то просто выходит замуж. Степан Пачиков и сам не заметил, как стал американцем. Нет, оказавшись в Штатах на пятом десятке, он, конечно, остался тем же советским ученым, каким и был. Просто возвращаясь после очередной командировки по Америке, однажды Степан поймал себя на мысли «Вот я и дома». Однако вернулся он не в Москву, а в Калифорнию, в свой дом, который на самом деле был домом, а не квартирой в многоэтажке. Про одноэтажную Америку основатель параграфа прежде только читал у Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Теперь же он стал ее почти полноправным жителем. Сравнив время, проведенное в США и России, Степан с удивлением обнаружил, что штаты линдируют. Первое время семья оказывалась в Калифорнии наездами. Наконец, Пачиковы перевезли детей совсем. Также поступили и другие ключевые сотрудники параграфа. Большинству решение далось без особых мучений. Если при коммунистах люди в СССР спивались от осознания, что вся эта канитель с партсобраниями и единственно верным учением никогда не кончится, то граждан постсоветской России изводило нечто совершенно противоположное – полная неопределенность. Никто не знал, в какой стране он проснется завтра. В октябре 1993 года всего лишь через два месяца после старта продаж ньютон в сша у белого дома в москве снова развернулись боевые действия только теперь действующие лица поменялись местами в белом доме засели коммунисты мечтавшие о восстановлении ссср а президент борис ельцин решивший разогнать реакционный парламент их атаковал кто тут защищает демократию а кому она только досадная помеха ответ на этот вопрос Потерял однозначность. Дело дошло до штурма с применением артиллерии. Российский президент снова победил. Но какой ценой? Погибли уже не трое, а десятки людей. В новом парламенте большинство голосов получили не сторонники Ельцина, а партии популистов и националистов, которая только по недоразумению называлась либерально-демократической. Москвичи, впрочем, на удивление быстро адаптировались к новой реальности. Вскоре даже сложилась традиция. Молодожены приезжали на набережную, чтобы сделать памятное фото на фоне Белого дома на том берегу, с черными после обстрела и пожара стенами. Имущественное расслоение в Новой России достигло невиданных прежде масштабах. В иных московских ресторанах одно блюдо теперь стоило столько, сколько обычный человек зарабатывал за месяц. И по вечерам столы были заполнены. При этом не проходило и недели-другой, чтобы киллеры не убивали очередного известного финансиста, бизнесмена или журналиста. Банкиры даже обратились с открытым письмом к президенту Ельцину, требуя от органов правопорядка обеспечить их безопасность или хотя бы разрешить каждому директору банка носить оружие, чтобы в случае чего, словно на Диком Западе, самим себя защищать. Но самое страшное – войны. которые вспыхнули на российских границах в бывших советских республиках – Азербайджане, Грузии, Таджикистане. Неумолимо надвигалась и гражданская война в самой России с Чеченской республикой, которая объявила о независимости от Москвы, но продолжала получать деньги из бюджета страны. Ничем хорошим это закончиться не могло. На таком фоне принять решение о переезде в Америку было довольно просто. Исполнить на деле несколько сложнее. Несмотря на поддержку Apple, сотрудники параграфа с самого начала американского проекта то и дело сталкивались с разными сложностями при оформлении рабочих виз. То одному ни с того ни с сего отказывали в разрешении на работу, то другому сокращали срок пребывания, то у третьего теряли важные документы и заставляли начинать всю бумажную канитель заново. Подобные сложности и так сильно портили всем жизнь. Теперь же фирме пришлось оформлять долгосрочные визы не только трем десяткам тех, кто работал над распознавателем, но и их женам и детям, в общей сложности примерно 100 переселенцам. Чтобы решить вопрос раз и навсегда, Рон Кац и Билл Перлман обратились к лоббисту Гэри Харту. В 1980-е он представлял штат Колорадо в Сенате, и даже участвовал в президентской гонке 1988 года от демократов, пока не попался на адюльтерия и не сошел с дистанции. Расставшись с президентскими амбициями, бывший сенатор использовал наработанный политический капитал и свою прошлую адвокатскую карьеру, чтобы основать частную практику. Гарри Харт, вхожий в самые высокие круги, выглядел для Каца идеальным кандидатом на роль лоббиста, ведь бизнесмен вел свои дела из города Боулдер, который также находился в Колорадо. В итоге Биллу Перлману пришлось лететь вместе с Гэри Хартом в Москву и обсуждать все проблемы с американским послом в России лично. Однако после этого визита сложностей с визами уже не испытывали ни сотрудники параграфа, ни их близкие. Великое переселение, разумеется, ударило и по бюджету. О том, чтобы получать в Америке доллары от контрактов, оплатить сотрудникам рубли в России, речи теперь уже не шло. Однако благодаря сделке с Apple денег в принципе хватало, а Пачиков и кат сошлись на том, что все эти траты – инвестиции, необходимые для будущего процветания. Партнеры понимали, что в долине будут относиться к параграфу с подозрением до тех пор, пока команда не пустит корни в Штатах. Степан называл это синдромом цыганского табора. Сегодня табор тут, завтра его нет. Кому захочется затевать серьезные проекты с людьми, которые в любую минуту могут исчезнуть и вернуться в далекую и непонятную Россию? Чтобы дальше развивать бизнес в Америке, было мало открыть офис и заполучить в партнеры американца Рона Каца. Нужно было перейти от кочевого образа жизни к оседлому. Снять дома, отправить детей в школы, подключить кабельное телевидение. Нужно было стать для американцев своими или хотя бы под своих замаскироваться. Парадокс, однако, заключался в том, что, только став американцем или даже просто притворившись им, Пачиков познал до конца, что значит быть русским. Приехав погостить в Америку к сыну, мама Степана раскрыла ему ту часть своей истории, которую она скрывала большую часть жизни даже от близких. Оказалось, что выросла она в семье репрессированных. Ее отца, деда Степана, выслали в Сибирь со всей семьей на поселение во время сталинской кампании по раскулачиванию крестьянства. До революции 1917 года В России кулаками презрительно называли перекупщиков и ростовщиков, но пришедшие к власти большевики припечатали этим словом всех крестьян, которые могли себе позволить для ведения хозяйства использовать наемный труд. Сталин считал их врагами, достойными полного истребления. Масштабные репрессии по отношению к кулакам развернулись с начала 1930-х и ознаменовали собой начало большого сталинского террора. Кого-то сразу расстреливали, кого-то ссылали в лагеря, кого-то лишали земли и принудительно отправляли на переселение, как правило, в необжитые области Сибири. Всего раскулачиванию подверглись около 4 миллионов человек. Впрочем, о точных цифрах историки до сих пор спорят. Стать спецпереселенцем было порой пострашнее, чем попасть в лагеря. Заключенным, по крайней мере, давали крышу над головой и кормили какой-то баландой. Спецпереселенцев вывозили на товарных вагонах в чистое поле, выдавали им ржавые топоры и оставляли на произвол судьбы. Для тех, кто каким-то чудом не умер от голода и холода, мытарства не заканчивались. В СССР лучше было расти дочерью уголовника, чем раскулаченного. Человека с неблагонадежной политической биографией в любую минуту могли настигнуть новые репрессии. Мать Степана всю жизнь прожила в ожидании новой катастрофы. Она тщательно скрывала семейную историю, обманывая даже близких. Отец Степана, лояльный коммунист, офицер и член партии, умер задолго до развала СССР, так и не узнав, что его жена провела детство в землянке. В перестройку о сталинских преступлениях стали говорить открыто. Но даже падение режима коммунистов не заставило маму рассказать Степану правду. Она сделала это, только увидев, что сын переселился в США и оказался на почтительном расстоянии от российских спецслужб. Откровение матери не сильно повлияло на отношение Пачикова к советскому прошлому. Он и прежде не испытывал иллюзий по отношению к коммунизму. Но только после того, как ему открылась вся правда, он осознал до конца, в каком страхе существовали люди, заставшие сталинские, самые беспощадные годы советской власти. По сравнению с этим, его детские проблемы с КГБ из-за лозунга на стене магазина выглядели лишь легким недоразумением. Мама также помогла Патчикову осознать, с какими сложностями придется столкнуться параграфу занимаясь распознаванием рукописного текста, будь то в Америке или России. Однажды Степан работал дома, возился с бухгалтерией. Бросив взгляд на экран компьютера, мама спросила, чем он занят. Пачиков объяснил и показал принцип действия электронных таблиц. Меняешь цифру в одной ячейке, во всех связанных автоматически меняются значения. Ничего не надо пересчитывать вручную. Удобно. «И что, это вы сделали?» В голосе мамы слышалось уважение. «Да нет», — махнул рукой Пачиков. — «это ерунда. Просто электронная таблица. Ее сделал Microsoft. Мы занимаемся куда более сложными вещами — распознаванием рукописного текста». Однако, когда Степан объяснил, что команда параграфа учит компьютер читать то, что написал человек, на маму это не произвело впечатления. «Читать текст я и сама могу», — пожала она плечами. В этом-то и заключалась проблема технологии. Рядовых пользователей совершенно не волновало, что распознавание текста — сложнейшая алгоритмическая задача. Машины ведь должны быть не глупее людей, а если верить фантастическим книжкам, намного умнее. В этом смысле электронная таблица казалась куда более подходящим воплощением мифа о компьютере как сверхразуме, нежели любой, даже самый совершенный, распознаватель. Люди ожидали получить устройство, которое так же легко могло бы читать рукописный текст, как и человек. В действительности же, даже самый совершенный распознаватель не мог работать без ошибок. Это понимали все, кто занимался тогда распознаванием, включая команду, которая готовила к выпуску Ньютон. Илья Лосева, например, Пришлось несколько видоизменить написание своей фамилии на английском языке. С «лосев» на «лоссев». Распознаватель то и дело путал букву V с буквой R, что, в общем-то, не мудрено. В итоге, при демонстрации прорывной технологии, потенциальным партнером или пользователям Ньютон периодически называл одного из своих создателей «лузером» — «лузер» — по-английски «неудачник». Смена фамилии решила проблему. Конкуренты, которые разрабатывали программы для распознавания раздельно написанных букв, тоже не могли избежать подобных казусов. Когда разработчики Go на демо пробовали накорябать на экране свой слоган «Pen is the point» — все дело в ручке, устройство порой объединяло два первых слова, игнорируя пробел. Возможно, пользователи и простили бы новинки Apple какие-то ошибки, если бы Ньютон ошибался время от времени. На деле его пользователи сталкивались с проблемами чуть ли не каждый раз, когда пытались ввести информацию. Но если вина за это и лежала на параграфе, то только отчасти. Свою роль играли и скромный размер памяти, позволивший зашить словарь MessagePad всего несколько тысяч лексических единиц, и слабость процессора, он не справлялся со слишком большим объемом вычислений. Сказалась и спешка, в которой готовился запуск Ньютон. Первый месседж вышел с роковым багом операционной системы, который приводил к переполнению памяти и из-за этого постепенному замедлению работы распознавателя. Нормальную работоспособность устройству возвращала только перезагрузка. Пользователи также неизменно сталкивались со сложностями при попытке внести фамилии в адресную книгу. Ведь алгоритм распознавателя зависел от словаря, а места на тысячи вариантов фамилии в нем, конечно, не нашлось. Если бы команда Ньютон привлекла создателей распознавателя к работе над интерфейсом гаджета, команда Пачикова предложила бы в списке контактов автоматически включать режим побуквенного ввода без анализа словаря. Сделать это не составило бы большого труда, сетовал Степан в интервью журналистам. Но Apple не посвящал параграф в детали работы интерфейса Ньютон, считая русских разработчиков подрядчиками, а не полноправными соавторами устройства. Так или иначе, многим пользователям первой модели Ньютон приходилось вводить заново по одному два слова из каждых десяти. Левши жаловались на то, что гаджет вообще ни черта не понимает. Но даже в случае успеха распознавание каждого слова занимало одну-две мучительно долгие секунды. Обещание дать людям электронный блокнот, в котором на бегу можно что-то быстро записать, оказалось весьма далеким от реальности. Сложно оценить всю глубину разочарования, которую испытывал человек, потративший 900 долларов, около 1600 в ценах 2019 года, когда MessagePad Поскрипев электронными мозгами, выдавал ему «бон» — кость, вместо дом сделано. Благодаря хайпу Ньютон был обречен стать культурным явлением. Однако это вряд ли способствовало его продажам. Энтузиасты собирали примеры ошибок распознавателя и распространяли как подборку анекдотов. Над устройством шутили в новостях и ток-шоу. Художник Гарри Трюдо посвятил новомодному гаджету один из выпусков своих популярных газетных комиксов «Дунсбери», в котором Ньютон в ответ на попытку написать «Catching on», соображаешь, выдавал абсурдную фразу «Egg Freckles» — «Яичные веснушки». Позже он объяснял, что хотел обратить внимание людей не столько на неудачи Apple, сколько на любовь взрослых к бесполезным игрушкам. Разработчики впоследствии встроили в месседжпад пасхалку — скрытую шутку для посвященных. Введя «Эк Freckles, пользователь мог увидеть оригинальную карикатуру Трюдо. Злее и, наверное, остроумнее Ньютон прославили в мультипликационном сериале «Симпсоны». Герой сатирического мультфильма попытался сделать себе в месседжпад напоминание beat up Martin, — «Поколотить Мартина». Вместо этого на экране устройства отобразилось «Eat up Martha», что можно было бы, наверное, перевести как «вылезать Марту». Причем именно в том смысле, в котором вы подумали. Серьезная пресса была настолько же беспощадна. New York Times отдавала должное смелой попытки создать новый рынок, но отмечала посредственное распознавание рукописного текста, слабый аккумулятор и ограниченную память гаджета. Возможно, гики и фанаты Apple и смогли бы смириться с этими недостатками невиданного инновационного устройства, если бы прежде компания не завысила их ожидания до предела. Люди буквально ожидали от яблочников чуда. Как-то Степан Пачиков выступал на очередной конференции, и на него напал разгневанный пользователь, который пожаловался, что этот их Ньютон не может распознать ни одного слова, которое он пишет. Степану ничего не оставалось, как извиниться. Он сказал, что технология будет совершенствоваться и предложил пока воспользоваться другой функцией устройства, хранить свои заметки в аналоговом виде, не переводя в электронный текст. «Но ведь я и сам не могу разобрать собственный почерк», — возмутился собеседник. Неудачный старт, конечно, не мог не подпортить отношения партнеров. Когда на конференциях представители Apple забрасывали жалобами на плохую работу распознавателя, они порой не могли сдержаться, чтобы не свалить вину на русскую разработку. В свою очередь Степан Пачиков, защищаясь от критики в интервью, мог упомянуть слабые вычислительные мощности MessagePad, которые сильно ограничивали возможности распознавателя. Разница заключалась в том, что могущественная Apple могла относиться к посягательству на свой имидж, куда более ревностно, чем небольшая команда русских инженеров и ученых. Вице-президент и руководитель подразделения персональных устройств даже прислал основателю параграфы письмо, вежливо, но недвусмысленно попросив больше не упоминать их совместное детище в негативном контексте. Однако Ньютон был настолько масштабным проектом, что даже при посредственных продажах обладал колоссальной инерцией. Фанаты яблочной компании за первые 10 недель продаж купили 50 тысяч месседж -пад. Хотя это и было намного меньше, чем предсказывал бизнес-план, никто в Apple не собирался тут же пускать проект под нож. Уже вовсю шла работа над новыми моделями, в которых команда надеялась устранить ключевые недостатки и переломить ситуацию. Как это ни странно, но финансово фирма Пачикова – практически не пострадала от турбулентности, которую испытывал Ньютон, во всяком случае, поначалу. Apple продлила лицензионный контракт с параграфом. При всем несовершенстве распознавателя, созданного русскими, никто другой на рынке не мог предложить лучшего решения. Впрочем, вскоре возникла гипотеза, что лучшего, или во всяком случае более изощренного решения миру на самом деле и не нужно. Есть другой путь, который в сентябре 1994 года, всего через год после премьеры Ньютон, показала компания Palm Computers. Она с успехом презентовала граффити, принципиально новую систему ввода информации для электронных ассистентов. Создатель Palm, Джефф Хокинс, начал работать над распознаванием еще в Калифорнийском университете в середине 1980-х. Но его заявку на PHD в этой области отклонили. Ученый решил реализовать свои идеи в коммерческой среде, что и привело его к основанию Palm Computers. Именно его идеи легли в основу технологии распознавания, встроенной в карманный компьютер Zoomer — первый гаджет, выпущенный компанией Palm вслед за Ньютон. Благодаря неудачам и этого устройства, и конкурирующего устройства Apple, изобретатель понял, что ключевым фактором распознавания является контекст. Если слово похоже и на дю, и на клю, как определить, какой вариант правильный? Посмотреть на все предложение. Ясно, что это дю. Если написано «your bills are due», пора платить по счетам. Ведь альтернатива звучит интригующе, но маловероятно. Ваши счета есть улика. Если бы Ньютон мог оценивать контекст, он бы не путал Лосев с Лузер. И Илье Лосеву не пришлось бы менять фамилию. Хокинс решил, что компьютеры никогда не смогут понимать контекст. Он был, конечно, неправ. Что делать, размышлял изобретатель, если нельзя научить компьютер читать текст, написанный человеком? Научить человека писать текст так, Чтобы он был понятен компьютеру. По мнению Хокинза, это было куда проще. Создатель PALM разработал упрощенный шрифт, распознавать который было намного легче, чем традиционное письмо. При этом шрифт этот не сильно отличался от обычного алфавита. Например, A это был тот же домик, только без поперечной палочки. И никаких других вариантов написания не допускалось. А латинскую букву T. Надо было чертить как русскую «Г», только в другую сторону. Даже в самой компании Palm мало кто верил, что пользователи захотят буквально учиться письму заново. Однако на практике оказалось, что освоить такой алфавит не составляло большого труда, а точность распознавания при этом возрастала многократно. В основе новой технологии лежала и еще одна важная идея. Хокинс понял, что на экране буквы можно писать не последовательно, как на бумаге, а одну за другой, на одном и том же месте, практически по всему экрану. Это позволяло писать буквы крупнее, что было и легче для пользователя, и лучше для машины. Команда параграфа пыталась решить задачу распознавания, не упрощая ее. Однако, как бы хороши ни были их математические алгоритмы, такой подход просто опережал технологические возможности своего времени. Создатели граффити поставили себе куда более простую задачу и добились прорыва в своей области. Многие пользователи буквально влюбились в граффити и выпущенные позже устройства PALM, которые использовали эту новую систему. Началась новая, куда менее амбициозная и куда более практичная эра в истории распознавания и переносных компьютеров. И, возможно, появление граффити. могло бы сильно ударить по будущему благополучию параграфа. Ведь оно основывалось на технологии распознавания. Если бы до этого Патчиков не нашел для своей команды иное, совершенно неожиданное направление деятельности. А этого, в свою очередь, наверное, и не случилось бы, если бы не Саша, его 13-летний сын, который, к недовольству отца, не читал за поем книги, как в свое время Степан, опросиживал все свободное время за компьютерными играми.